Демиург Мазукта подбросил на ладони яблоко, повертел, разглядывая с разных сторон, и глубокомысленно произнес. «Люди считают, что их души подобны яблокам». В смысле заинтересовался Демиург Шамбамбукли? Точнее, половинком поправил Мазукта. Вот так примерно. Он аккуратно разрезал яблоко на две части и положил на стол. «У них есть такое поверье». Будто для каждого человека существует идеальная пара. Вроде бы я, прежде чем посылать души в мир, рассекаю их пополам на мужскую и женскую половинки, как яблоко. Вот и бродят эти половинки, ищут друг друга. «И находят?» «Ха!» – фыркнул мазукта, то как ты себе это представляешь? Какова вероятность такой встречи? Знаешь, сколько в мире людей?» «Много?» «Вот именно!» «А кроме того...» «Ну, найдут они друг друга. Ну и что дальше? Думаешь, составят целое яблоко и заживут в мире и согласии?» «Ну да, а разве не так?» – удивился Шамбамбукли. «Нет, не так». взял в руки по половинке яблока и поднял их к своему лицу. «Вот две свеженькие аппетитные души сходят в мир. А как мир поступает с человеческими душами?» с хрустом откусил кусочек от одной половинки. Мир, продолжал он с набитым ртом, неостатичен и жесток. Он все перемалывает под себя, тем или иным способом, отрезает по кусочку или откусывает, или вовсе перемалывает в детское пюре. Он откусил от другой половинки и на некоторое время замолчал, пережевывая. Шамбамбукли уставился на два огрызка и нервно сглотнул. «И вот», — торжественно провозгласил Мазукта, — «они встречаются!» «Трам-тарарам-пам-пам!» он соединил надкушенные половинки. И что? Подходят они друг к другу. Чёрта с два, Мазукта осторожно спросил Шамбамбукли. А к чему ты мне это рассказываешь? Да ни к чему, так захотелось поговорить. А что? Нет ничего, я думал. А посмотри теперь сюда, перебил Мазукта и взял ещё несколько яблок. Разрезаем каждый пополам. Складываем на удачу две половинки от разных яблок. «И что видим?» «Они не подходят», – кивнул Шамбамбукли. мазук я хотел спросить. Потом спросишь», – отмахнулся Мазукто. «Смотри дальше». Сложив две разные половинки вместе, он куснул с одной и с другой стороны и продемонстрировал результат. «Ну, что видим? Теперь они образуют пару?» «Да», – Шамбамбукли задумчиво кивнул. «Теперь они соответствуют друг другу идеально». «Потому что их мир обкусал не поодиночке, а вместе. Аналогия ясна?» «Ясна. Теперь спрашивай, что ты хотел?» «Да ничего, теперь уже незачем спрашивать. Я просто удивился, зачем ты начал этот разговор. А вдруг у тебя какие-нибудь проблемы в семейной жизни?» «У меня?» – Мазук-то засмеялся. «Нет, что ты, у меня все замечательно. Прекрасная жена, да ты же ее знаешь. Чудесные дети». Дочка, вылитая мать, спокойная такая, заботливая. Цветы любит. Я ей выделил садик, так она весь день там что-то сажает, пропалывает. Очень обстоятельный ребенок. Сыновья тоже подрастают, совсем разные. Один кораблики пускает, мечтает стать моряком. За него и спокоен. А другой все больше по подвалам шляется, и компания у него подозрительная. Вечно угрюмый, не улыбается никогда. На стенах развешал картинки с уродливыми черепами, сам весь в цепях. Ну ничего, это подростковое, это пройдет. А вот младшенький меня беспокоит, мазук-то напряженно сдвинул брови. Слишком серьезный, пояснил он, не по годам, и игры у него странные. Нашел где-то ржавый серп, сидит, точит, и на меня как-то нехорошо поглядывает. Не нравится мне это».